четвёртое искушение Христа. И это невероятное испытание для человечества Христа. Оскорбить его сильнее, сделать больнее, ударить незаслуженней, наверное, невозможно. Ибо не враг поносит меня, это я перенёс бы. Мне ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты Псалом 54, стихи с 13 по 15. Но ты, ты-то что творишь? Я дал вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Как ты-то позволил врагу наступить на себя? Зачем расстелился ему подноги? Ты Избранник мой, родной мой, близкий мой. Это четвёртое искушение искушение праведной местью. Как и предыдущие три, оно совершенно логично и естественно для человеческой природы. Справедливо и правильно отвратиться от человека, который сделал для этого абсолютно всё. Был другом, учеником, ближним. И ото всего отрёкся, всё предал, над всем поглумился, вплоть до последнего проявления дружбы, до поцелуя добровольно и предал на смерть тоже добровольно. За что? И ты исчерпал все возможности его вернуть. Ни что из того, что ты предлагал ему, не толкнуло его обратно к тебе. Что ж, В свою очередь, отрекись от него. Подтверди его решение. Согласись с этим человеческим, свободным выбором. Не ты, но я твой враг. Отдай его на погибель, согласно его собственному желанию и всему душевному устремлению. Отдай его мне. Отдай его мне! говорит Сатана. Отдай эту душу, признай, что есть проступки, после которых даже ты отойдёшь и не взглянешь больше. Есть бездны, куда не спустишься даже ты, где моё только моё царство. Я могу туда затащить человека, твоего друга и близкого, а ты его оттуда не вытащишь, потому что он тут добровольно А что ты сделаешь с неподъёмным камнем его воли? Даже вознесённый тобой к самым вершинам, приближенный к тебе так, что ближе некогда, одарённый твоими дарами, удостоенный твоей дружбой, приобщённый твоей любви, он предпочёл меня, а тебя возненавидел до убийства. Так кольми паче все остальные. Ты зря пришёл. Он похулил тебя и должен умереть. Похули человека и умри сам. Дьявол ставит перед спасителем не просто ученика-предателя, но как бы всё человечество, возлюбленное, избранное. осыпанная дорами и всё равно предавшая и убившая Бога. Перед Богом Христом человечество доказать, что недостойны перед человеком и Иисусом родного и близкого предавшего друга. Ну что, съел? Любуйся. Вот она, вскрытая и распотрошённая душа нового Иова. Вот чем надо брать друга Божьего: не страданиями, не лишениями, это бы он перенёс ради тебя. Не расстравлением и потаканием противным тебе страстям, которые слаще милости Господней и дружбы твоей, и близости. А растак можно растерзать твоего ближнего, друга твоего и апостола. Любого так можно, и ничего ты с этим не сделаешь. Здесь кончается любая аргументация в защиту Иуды, потому что защищать больше некого. У Христа нет ни малейших оснований беречь и спасать этот живой труп, полностью соединённый волей с человеком-убийцей. Что там спасать? Это уже не друг, уже не брат. От него осталась только внешняя оболочка, да и на себя-то он уже не очень похож. Прямо говоря, это уже почти и не человек, это тварь из ада. Но так отправь его в ад. Прокляни его за этот поцелуй, но хоть пощёчину ему закати, словесную или не очень. Хотя бы оттолкни его от себя. Заступись за себя, одно твоё слово, один жест, и он рухнет мёртвый, лишённый твоей благодатной защиты, головой выданный палачу. Разве он тебя не таковой дал? Это ли не твой закон? Кровь за кровь. Отдай его мне. И в этот миг Когда богохульство, уравнявшее человека с дьяволом, уже совершено, когда Иуда уже преступил черту, из-за которой нет возврата, Христос отменяет казнь двумя словами: "Друг, для чего ты пришёл?" Иуда: "Целованием предаёшь Сына человеческого". Евангелие от Матфея. Глава 26, стих 50. Евангелие от Луки. Глава 22, стих 48.